Если успеем пройти в ворота, мы спасены, сказала моя сестра. Это вы спасены, поправил ее Рэндом. Интересно, чем это он так насолил жителям Ребмы, чтобы заслужить их проклятие? Если их лошади под водой впервые, то скоро им придется продолжать погоню пешком, продолжала Рэндом. Тогда можно сказать нам повезло. Ну, тогда они могут и вовсе не догнать нас, сказала Дердри. Мы прибавили ходу. Здесь, на большой глубине, вода стала очень темной и очень холодной, а впереди все ярче разгорался свет. Ступеней через десять я уже смог различить его источник. Чуть правее меня вздымался какой-то столб, на вершине которого было нечто вроде светящегося шара. Потом ступеней через пятнадцать второй такой же столб появился слева. Дальше, похоже, виднелся еще один, снова справа и так далее. Уже у первого столба вода стала теплее, а лестница видна значительно отчетливее. Ступени ее были белыми словно мрамор с розоватыми и зеленоватыми прожилками, но совсем не скользкими, хотя постоянно находились под водой. Шириной лестница была метров пять, с каждой стороны широкие перила. Мимо нас проплывали рыбки. За спиной не было заметно никакой погони. Стало еще светлей. Оказалось, что на верхушке столба вовсе не шар, но я бы никак не смог логически объяснить то, что увидел. Это просто не укладывалось у меня в голове. То было живое, горящее пламя высотой чуть больше полуметра. Пламя плессало на верхушке столба, словно на конце огромного факела. Я решил попросить объяснений позже. Хотелось поберечь кислород, потому что спускались мы теперь очень быстро. Впрочем, о каком кислороде могла идти речь? Дальше вся лестница была освящена. Мы миновали уже шесть таких факелов, когда Рэндом произнес: «За нами погоня». Я оглянулся и увидел позади неясные фигуры четверо человек верхом. Странно было под водой услышать собственный смех. Пусть себе, сказал я и положил руку на рукоять меча. Теперь мы уже достаточно далеко. Я чувствую в себе силы. Мы продолжали спуск. Вода справа и слева стала черная, как чернила, освещена была только лестница, по которой мы уже просто бежали со всех ног, и в неясной дали я начал различать огромную арку. Дердро летела вниз, прыгая через две ступени. Лестница гудела от стука мощных копыт, за нами гналась довольно большая группа вооруженных людей. Они были еще довольно далеко, значительно выше нас, но первая четверка нас почти настигала. Мы со всех ног поспешили за Дердры, рука моя твердо сжимала меч. Три, четыре, пять. После пятого столба я снова оглянулся. Всадники отставали всего шагов на двадцать, зато пешие воины были почти не видны. Арка ворот мрачно высилась впереди, до нее было еще шагов семьдесят. Она величественно вздымалась и сверкала, белоснежная, как алибастер. На ней были вырезаны тритоны, морские нимфы, русалки и дельфины. А по другую сторону ворот нас, похоже, ждали люди. — Вот, должно быть, удивляются, чего это мы сюда явились, — сказал Рэндом. — Ну, теперь-то мы уж непременно должны успеть, — откликнулся я, — убыстряю темп, потому что всадники выиграли еще метра три.